72. После подтверждения результатов выборов По всей стране люди выходили на улицы Протесты вспыхнули во всех крупных городах И национальные новостные ленты транслировали их в прямом эфире Аннабель сидела перед светящимися мониторами Своего центра управления полетами И записывала репортажи Бенни до сих пор не вернулся домой. Доктор Мелани еще не перезванивала. В любом случае, как может история оборваться? Если история обрывается, значит ли это, что она оборвалась? Толпы людей блокировали городские улицы и автострады. Как много людей! Анабель посмотрела на часы, звонить в полицию еще рано. И все же, как выглядит сломанная история? В местных новостях передавали репортаж из центра города, где горел автомобиль. Одетые в черные погромщики, в лыжных масках, переворачивали мусорные баки, били стекла полицейских машин, разбивали витрины магазинов. Наклонившись к монитору, Аннабель просматривала кадры любительской съемки из Щабенни. «Может быть, это он?» Она остановила кадр. «Нет, это какой-то другой мальчик». «Освободите улицу!» «Очистите улицу! Все немедленно покиньте этот район!» Заревели мегафоны. Приближалась полиция в защитном снаряжении. Для разгона демонстрантов применяли водометы и слезоточивый газ. Аннабель слышала рокот вертолетов, но уже не понимала, откуда доносится звук. Из телевизора или с улицы. То же самое и с сиренами. Они воют в комнате или на улице. Близко или далеко. Дорогая мисс Канищи, я сижу в темноте. На улицах бунтуют люди, страна разрушена и охвачена пламенем. Мой сын снова сбежал, и я ничего не могу со всем этим поделать. Все, что я могу делать, это ждать, поэтому я решила пока написать вам. Вы же, наверное, знаете, что у нас здесь только что прошли выборы. Я знаю, что в Японии примерно такая же демократия, как и у нас. Неужели и ваши политики ведут себя как хулиганы на детской площадке? Устраивают ли ваши граждане после этого бунты на улицах? Не помню, писал ли я, что зарабатываю на жизнь тем, что слежу за новостями. Не бог весть, что за работа, но я могу заниматься этим на дому и получать за это медицинскую страховку, которую в Японии, кажется, вы получаете автоматически, это так? Это должно быть здорово. «Мне не часто поручают следить за международными новостями, поэтому я мало что знаю о Японии. В вашей стране школьники стреляют друг в друга. Горят ли у вас леса?» Я не хотела зарабатывать на жизнь таким образом. Это реально угнетает. В детстве я хотела стать детским библиотекарем. Я даже какое-то время училась на библиотекаря, но мне пришлось бросить учебу, когда я забеременела». Это нормально, ведь я люблю своего сына. Он лучший, что было и есть в моей жизни. Но все же мне бы хотелось быть и библиотекарем, и матерью, и женой, потому что мне сейчас очень не хватает этого. Я так скучаю по Кенджи. Я все еще думаю, что если бы он был жив, у Бенни не было бы всех этих проблем. Я продолжаю винить во всем себя. Вот. Я только что позвонила в полицейский участок и заставила их принять мое заявление. Теперь я знаю, как это сделать, и у меня это хорошо получается. Скоро я буду знать всех дежурных офицеров по именам». Сегодня вечером со мной разговаривала женщина-полицейский, и она спросила, не поссорились ли мы с сыном накануне. Я честно ответила, что «нет, не в этот раз». первые два раза он злился на меня но на этот раз я спала когда он ушел, а перед уходом он сложил мои футболки это было как подарок он сложил их по вашему японскому способу который я ему показала и когда я проснулась все рубашки были разложены в ящике по цвету мило правда кто из детей еще так поступает но этого я полицейским не говорила в ночь смерти кенджи Перед тем, как он ушел из дома, мы поссорились. Я даже не помню, как это началось. С какой-нибудь глупости. Мы были в спальне, и он готовился к концерту. Может быть, он сказал, что придет поздно, чтобы я не ждала. Ждать я и правда терпеть не могу, но когда тебе говорят не ждать, это ведь еще хуже, понимаете? Я просто хотела, чтобы он остался дома. Я хотела, чтобы он захотел остаться дома с женой и сыном. и, видимо, в глубине души я понимала, что он опять начал употреблять наркотики. А еще помнится, я смотрела, как он застегивает фланелевую рубашку, и вдруг сказала что-то вроде «ты уже не бываешь дома» или «мы тебя никогда не увидим», и он грустно улыбнулся мне и надел эту свою дурацкую шляпу порк-пай. Он выглядел так великолепно в этой шляпе, Наверное, это и стало последней каплей, то, как великолепно он выглядел, и эта грустная улыбка. Он как будто соглашался, что я права, но при этом великолепно выглядеть, тусоваться в клубе и балдеть с группой — это якобы выше его сил, что, конечно, абсолютная ерунда. Он стоял перед зеркалом, поправляя наклон шляпы, и я как-то потерялась. Я ничего больше не сказала, просто сидел на кровати. а он поцеловал меня в лоб и спустился вниз. Я слышала, как он взял в гостиной свой кларнет и надел пиджак. Тогда я встала и спустилась на кухню. Он стоял перед дверцей холодильника и возился с магнитами. Тогда я этого не знала, но он писал мне стихотворение. «Я скоро вернусь», — пообещал он, — «но мы оба знали, что это неправда». «Не утруждайся!» Сказал я как можно холоднее, и когда он вышел через заднюю дверь, я взяла свой любимый розовый чайник, который стоял на столе, и бросила ему вслед. Чайник разбился об дверь. Я уверена, что Кенджи это слышал. Вот стихотворение, которое он оставил мне на холодильнике. «Моя изобильная женщина, мать, богиня, любовь, «Мы — симфония вместе. Я без ума от тебя». Я обнаружила это стихотворение позже, той ночью, когда вернулась из больницы, но мой муж к тому времени был уже мертв. Откинувшись на спинку стула, Аннабель долго смотрела на экран. Стихотворение она процитировала, потому что хотела закончить письмо на более оптимистичной ноте. Не такое уж и хорошее стихотворение, просто глупый стишок из магнитиков на холодильнике. Она перечитала написанное. Письмо превратилось в сплошную слезную жалобу, ей было неловко его отправлять, но как раз в тот момент, когда она собиралась удалить письмо, ее взгляд остановился на словах «детский библиотекарь». Она вспомнила об инциденте с туалетом, вспомнила офис службы безопасности, охранника и маленькую библиотекаршу. Как ее завод? Она ведь дала Аннабель свою визитную карточку и сказала звонить, если что-нибудь понадобится. Она была такой дружелюбной, разве нельзя считать ее другом? Может быть, это и есть та самая социальная сеть? Где же ее карточка? Она нажала «Отправить», а потом встала и начала рыться в кучах журналов и почты, осторожно переставляя стопки с места на место. Надо было отсканировать эту карточку или хотя бы занести имя и номер библиотекарши в телефон. «Ну почему она такая неорганизованная?» Она нашла стопку устаревших купонов, скреплённых скрепкой, и выбросила их. Она нашла счет, который нужно было оплатить, и тарелку с крошками от рогаликов и сушеным сливочным сыром. Она нашла письма от адвоката негодного. Да, она недавно искала их, но теперь им придется подождать. Самое главное сейчас найти Бенни. Она Бель вдруг почувствовала, назовем это материнской интуицией, что маленькая библиотекарша может ей помочь. Просто нужно найти ее карточку. Не преуспев в гостиной и расстроившись, она пошла на кухню, предположив, что могла оставить карточку там. Форма для запекания с макаронами и сыром стояла нетронутой на плите. Аннабель не хотела есть, но на случай, если Бенни вернется домой голодным, она накрыла еду крышкой и поставила в холодильник. Когда она закрывала дверцу, ее внимание задержалось на магнитиках. Их расположение чуть-чуть изменилось. Слово «мать» отделилось от боли и перекочевало из одного стихотворения в другое, подобравшись поближе к Луне. Рядом с Луной теперь висели два других магнита, которые, казалось, хотели стать частью нового созвездия слов. «Мать Луна, успокойся». Под последним магнитиком на дверце холодильника висела визитная карточка маленькой библиотекарши. Кори ее звали. Кори Джонсон.